Глава первая. Машина, номер... Кончалась гнилая, гриппозная московская зима. Снега на улицах всю зиму было мало, сейчас он лежал грязными островками на обочинах мостовых, возле деревьев и во дворах. В воздухе стоял туман, прохожие осторожно скользили по неровным тротуарам с замерзшими лужами. Вечерело. Женя Малышева, вахтер завода по производству лимонной кислоты, сидела в проходной у окошечка, перед которым вертелся железный старый турникет, и проходили рабочие, показывая свои пропуска. Через другое окошечко ей были видны высокие полураскрытые железные ворота, возле которых топтался старик-сиротин, в такой же, как и у Жени, темной, с зелеными нашивочками на воротнике, шинели и ушанки. Было холодно, даже Жене в ее комнатушке. А уж на улице и подавно, под ветром, но старик Сиротин поста своего возле ворот не покидал. Женя сосала конфету, время от времени сочувственно поглядывала на него, отрываясь от учебника. Смена еще не кончилась, и через проходную никто не шел, а отдельные сотрудники проскакивали для быстроты прямым ходом через ворота, показывая Сиротину свой пропуск. Однако экономия во времени оказывалась порой относительной, ибо старик был сыров, придирчив и не по годам глазаст, и иной раз останавливал кого-то из спешивших, брал в руки его пропуск и сердито выговаривал. — Без карточки почему? — Куда девал, спрашиваю? — Да шут ее знает, сама отклеилась. — Сама? — Не пущу вслед раз, понял? — Ладно, дядь Миша, ты сейчас пусти скорей. — Запишу и пущу. «Чего — Чего? — настораживался человек. — Это еще зачем? — Начальнику смены доложу. — Но, дядь Миша, я же тебе как человеку объяснил. Но Сиротин его уже не слышал. Приоткрыв дверь в проходную, он кричал Жене. — Слышь, Женька, запиши. Смирнов, третий цех, без фото. Вот такой был старик Сиротин. И сейчас Женя, сочувственно поглядывая на его невысокую худенькую, Несмотря на шинель-фигурку в шапке с болтающимися завязками, думала. Ни ведь не придет погреться, может его сменить ненадолго. Но все никак не могла заставить себя выйти, прислушиваясь к разбойничьему свисту ветра за окном. И только когда уже начало смеркаться, Женя все же пересилила себя. Вздохнув, отложила книгу, машинально взглянула на себя в маленькое зеркальце над окошечком, поправила завитушку волос на лбу, одернула шинель и толкнула дверцу. На улице оказалось светлее, чем Жене показалось из окошка. Сиротин увидел ее и что-то крикнул, но ветер унес его слова. И тут-то все страшное и произошло. То есть сначала все было как всегда. К воротам со стороны двора подъехала крытая грузовая машина. Сидевший рядом с водителем человек сунул подошедшему старику Сиротину бумагу, Тот забрал ее, придирчиво разглядел, потом вернул и пошел открыть пошире ворота. Женя оказалась по другую их сторону. И вот когда старик-сиротин уже взялся за створку ворот, он снова взглянул в настоящую машину и, неожиданно махнув рукой, крикнул водителю «Эй, а ну хоть ко мне!» И голос у него в этот момент был какой-то злой и угрожающий. Но водитель, вместо того, чтобы выскочить из машины, внезапно дал газ, машина рывком сорвалась с места, и Сиротин не успел шевельнуться, как оказался под колесами. А машина, переехав через него левым колесом, проскочила в приоткрытые ворота, затем вильнула вправо настоявшую рядом Женю, которая цепенела от ужаса и даже не шелохнулась. Удар крылом был сильный, но скользящий, он лишь отбросил Женю к проходной, и она больно ударилась по выступ стены на миг потеряв сознание. Пришла она в себя от соленого вкуса крови на губах и взволнованных голосов вокруг. Ее подняли, отнесли в проходную и уложили на старенький диван. тоже хотели было сделать и со стариком Сиротиным, но кто-то крикнул. «Он же мертвый! Не трогайте! Сейчас милиция приедет!» А через несколько минут действительно подъехали сразу две машины — «Скорая помощь» и «Милиция». К этому времени уже немалая толпа собралась возле ворот. Кто-то из завода сказал старшему милицейской группы, немолодому усатому человеку в темном пальто и шляпе. «Все документы на эту машину у бухгалтерии. Там и номер ее. Там фамилия и номер паспорта получателя груза и откуда машина. Никуда он от вас не денется». «Иногородний?» — быстро спросил усатый. «Скорее всего. Идемте». Усатый подозвал кого-то из своих и приказал. — Виктор, осмотрите тут все, очевидцев пошукайте. Сейчас следователь приедет. Встречай. Я пошел в бухгалтерию. — Девушку мы увозим, — сказал врач скорой помощи. Сотрясение мозга — это уж самое малое. — Давайте, — махнул Усатый. — Труп тоже можно забрать. Ясно тут все. И добавил, обращаясь к своему сотруднику. — Контуры обведи хоть мелом. Девушки, со слов а старика пока лежит, и тормозной путь. Нет тормозного пути, зло перебил его молодой сотрудник. Давил гад сознательно. Разберемся, кивнул усатый. Никуда они не денутся. Так я пошел. Надо выходы из города им закрыть. В бухгалтерии показали капитану Егорову, так звали старшего оперативной группы районного управления милиции, доверенность на получение груза, оформленную по всем правилам, со штампом и печатью. Егоров торопливо выписал номер машины, оказавшейся действительно иногородней, и тут же связался с дежурным по городу, который, в свою очередь, немедленно дал указание всем постам ГАИ, особенно на выходах из города, задержать грузовую машину-фургон ЗИЛ-133 с указанным госномером, за рулем которого опасный преступник. Одновременно было установлено, что машина прибыла из Житомирской области, грузополучателем была местная кондитерская фабрика, и потому в адрес областного управления внутренних дел было направлено поручение задержать, в случае прибытия машины, ее водителя и лицо, получившее по доверенности и сопровождающие груз, некоего Борисова Андрея Александровича, как свидетеля. Конечно, сообщались и данные его паспорта. Таким образом, все необходимые мероприятия были осуществлены. Что касается места происшествия, то и тут группа Егорова, вместе с прибывшим следователем прокуратуры, все необходимое вроде бы выполнила. Был составлен протокол осмотра, схема наезда, разысканы два свидетеля, рабочие завода, которые, хотя и издалека, но видели, как все произошло. Сомнений не оставалось. Водитель умышленно совершил наезд и, безусловно, пытался задавить еще одного человека, Женю Малышеву. Наконец и сама Женя уже через два или три часа смогла дать первые показания, хотя свидание с ней врачи предоставили ненадолго. Состояние девушки оставалось тяжелым. Женя лежала у окна в большой шумноватой палате, ее соседки, возбужденные происшедшим, притихли, только когда в палате появился следователь в накинутом на плечи белом халате. Тихим слабым голосом Женя рассказала, как все произошло, и даже что крикнул старик Сиротин водителю машины. «Он его позвал к себе?» — уточнил следователь. Женя, не открывая глаз, кивнула. «А зачем? Как вы думаете?» «Не знаю. Ведь бумаги были в порядке?» «Не знаю. Наверное. Он же смотрел». — тихо проговорила Женя. — А ворота он не открыл? — Нет. Пошел открывать, а потом... не открыл. Она совсем ослабела, и врач, присутствовавший тут же, попросил следователя закончить допрос. В этот момент Женя еле слышно спросила. — Может быть, он... — Нечаянно? — Тогда... — Разберемся, — сдержанно пообещал следователь и, поблагодарив, ушел. Словом, все тут было ясно, и преступника вот-вот должны были задержать. Правда, оставалось непонятным, зачем, почему он совершил такое страшное преступление. Но после его задержания и это неминуемо должно было выясниться. Так и было в тот же вечер доложено по всем милицейским инстанциям и, естественно, включено в суточную сводку происшествий по городу, которое на следующее утро обсуждалось на оперативном совещании в кабинете начальника Мура.